Можешь полагаться на него так же, как на меня. Виктор Мабаша кинул. Понятно. Игра началась. Все уверяли друг друга в собственной надежности, но ни один не доверял никому, кроме себя. — Мы намерены просить тебя о небольшой услуге, — повторил Ян Клейн таким тоном, будто речь шла о стакане воды. Кто такие «мы» для тебя в данных обстоятельствах практически не имеет значения. — Миллион рандов, — сказал Виктор Мабаша. — Допустим, это большие деньги. Думаю, вы хотите, чтобы я кого-то убил. Но тогда миллион — это слишком много. — Предположим, теперь что-то слишком мало. Какой будет ответ тогда? «Как, черт побери, миллиона, может быть, слишком мало!» — злобно буркнул Франц Малон. Ян Клейн жестно остановил его. «Лучше скажем так. Это хорошая плата за очень напряженные и краткосрочные рабочие задания», — сказал он. «Вы хотите, чтобы я кого-то убил?» — повторил Виктор Мабаша. Прежде чем ответить, Ян Клейн долго смотрел на него. Виктору Мабаше почудилось, будто по комнате вдруг повеяло ледяным ветром. — Совершенно верно, — медленно проговорил Ян Клейн. — Мы хотим, чтобы ты кое-кого убил. — Кого? — Придет время, узнаешь, — сказал Ян Клейн. Виктор Мабаша разом встревожился. Обычно в начале игры он узнавал самое важное имя человека, которому нужно убрать. — Нынешнее задание особенное, — продолжал Ян Клейн. — Оно сопряжено с разъездами, возможно, с многомесячной подготовкой, репетициями и предельной бдительностью. — Пока скажу только, что нужно устранить одного человека, очень влиятельного. — Южноафриканца? — спросил Виктор Мабаша. Ян Клейн секунду помедлил, потом ответил. — Да, южноафриканцы. Виктор Мабаша попробовал быстренько прикинуть, кто бы это мог быть. Но пока ни малейшей ясности не было. И кто этот потный толстяк, который молча сидит в тени по другую сторону стола? Его лицо казалось Виктору смутно знакомым. Может, они встречались раньше, но в связи с чем или его фотография была в какой-то газете. Он лихорадочно рылся в памяти, но ответа не нашел. Шофер принес чашки, поставил на зеленое сукно кофейник. Пока он не вышел и не закрыл за собой дверь, никто не проронил ни слова. — Мы хотим, чтобы дней через десять ты выехал из ЮАР, — сказал Ян Клейн. — Прямо отсюда вернешься в Мантибане. И всем своим знакомым скажешь, что едешь в Ботсвану Поработать у дяди, который держит в габороне магазин скабинных товаров. Мы дадим тебе письмо с предложением работы, проштампелеванные ботсванской почтой. Показывает письмо как можно чаще. Через семь дней, 15 апреля, сядешь в Йоханнесбургский автобус. На автостанции тебя встретит. А переночуешь ты на квартире, где получишь от меня последние инструкции. На следующий день вылетишь в Европу и направишься в Санкт-Петербург. Паспорт у тебя будет зимбабвийский, с другим именем, и можешь выбрать сам. На аэродроме в Петербурге тебя встретят. Оттуда поездом поедете в Финляндию, а из Финляндии морем в Швецию». Там ты проведешь несколько недель вместе с человеком, который даст тебе самые важные инструкции. Затем...